Глава вторая. Нелегко управлять сетью наркоторговцев с многомиллионным оборотом из тюремной камеры. Но, как открыла для себя Конни Джонсон, вполне возможно. Большая часть тюремного персонала уже на ее стороне. Да и как могло быть иначе? Денег на них она не жалеет. Однако осталась еще пара охранников, которые категорически отказываются с ней сотрудничать, и по этой причине Конни уже проглотила на неделе пару нелегальных сим-карт. Алмазы, убийства, сумка с кокаином. Ее очень умело подставили, и суд над ней состоится через два месяца. Она очень хотела бы, чтобы до той поры все шло своим чередом. Возможно, ее признают виновной, а может и нет. Однако Конни во всем любит ошибаться в сторону оптимизма. «Планируй успех», — как говорила мама. Правда, вскоре после этого ее насмерть сбил незастрахованный фургон. Прежде всего, надо постоянно чем-то заниматься. Повседневный режим в тюрьме важнее всего. Кроме того, желательно иметь то, чего можно ожидать с нетерпением, а Конни с нетерпением ждет убийства Богдана. Он — причина, по которой она здесь, и независимо от того, похожи его глаза на горные озера или нет, ему придется из жизни уйти. И старику, тому, кто помог Богдану ее подставить. Она поспрашивала и выяснила, что его зовут Рон Ричи. Ему тоже придется уйти. Она оставит их в живых до окончания суда. Присяжным не нравится, когда умирают свидетели но после этого убьет их обоих. Заглянув в телефон, Конни видит, что один из мужчин, служащих в административном блоке тюрьмы, зарегистрирован в Тиндере. Он лысоват и стоит возле чего-то уродливого, больше всего напоминающего Вольво, но она все равно сдвигает его фотографию вправо, поскольку заранее невозможно предугадать, может ли кто-то позднее пригодится. Немедленно оказывается, что они подходят друг другу, как идеальная пара. Эх, кей, приятный сюрприз. Конни провела небольшое расследование о Ронни Ричи. Оказалось, он был известен в 70-е и 80-е годы. Она смотрит на фотографию в телефоне. На ней человек с лицом боксера-неудачника кричит в мегафон. Ему явно нравилось быть в центре внимания. «Повезло тебе, Рон Ричи», — думает Конни. «Когда я с тобой покончу, ты снова станешь знаменитостью». Одно можно сказать точно. Конни сделает все, что в ее силах, чтобы как можно скорее покинуть тюрьму. И как только она окажется на свободе, на волю вырвется настоящий беспредел. Иногда в жизни надо просто проявить терпение. Сквозь зарешеченное оконце. Конни смотрит на тюремный двор и далекие холмы за ним. Она включает кофеварку «Неспрессо».